Глава третья. Сквозь боль, что терзает меня с первого часа, как привели в подвал и приклепали к стене, начала пробиваться пугающая уверенность. Все. Это уже предел. Больше даже мое тело не выдержит. Я истерзан, но выдержал куда больше, чем мог предположить. Однако больше не выдержу. И хотя, догадываюсь, мой организм, несмотря на мой запрет, тайком старался подлечивать раны там, внутри, но все же силы мои иссякли. Я вздохнул. В тишине подвала слышно, как далеко наверху гремит железо. Раздаются крики боли и ярости. Тяжелые удары отдаются по стене, о которую я ободрал спину. Холод прокатывался по моему телу, сменяясь волнами жара. Я старательно сращивал сломанные кости, поврежденные внутренности. Однако жуткие раны на поверхности затянул едва-едва. «Леди Эленора или Адальберта это не обманет, понятно». Но странное чувство переходит в уверенность, что... Тяжелые удара обрушились на дверь. Она не распахнулась, а обрушилась вовнутрь и скатилась по ступенькам. Ворвалась струя такого чистого и свежего воздуха, что я закашлялся. Цепи зазвенели. На пороге возник здоровенный мужик. В одной руке короткий и широкий меч, в другой — факел. С лезвия меча срываются на пол тяжелые черные капли. Я отчетливо услышал шлепки. Приподняв над головой факел, всмотрелся в темноту. «Эй, кто там?» Я вас звал хриплым голосом. «Благородный воин, наконец-то ты освободил нас от бесчеловечной тирании, леди Эленор, этой гнусной волшебницы! Да будут благословенны твои родители, что вырастили такого героя!» Воин довольно выпрямился, приосанился. За его спиной появился еще один. Крикнул нетерпеливо. «Да что тебе эти подвалы, тюрка?» Пойдем, тут близко винные. Первый чуть поколебался, посмотрел на меня, буркнул. То есть смотри, какой здоровый парняга. Он нам и бочку выкатит. Я заверил, что и бочку, и что угодно для своих освободителей сделаю, только сбейте с меня цепи. Первый воин, который тюрка, опустился в подвал, увидел молот, сказал второму. Воломорт, подержи факел. Тремя могучими ударами он перебил цепи, отшвырнул молот. Я рухнул на каменный пол, на миг даже потерял сознание, а когда очнулся, увидел перед глазами сверкающую сталь меча, но выше все расплывалось. Уже ближе к рукояти железная полоса утратила резкость, там вроде бы исполинские кисти рук, красные, как у свежесваренного рака, такие же бронированные». И вообще пахнет тем особым потом, который вырабатывается именно под тяжелой железной броней, укрывающей тело со всех сторон. Но все же остаются крохотные щелочки. Откуда и бьют эти едкие струйки. С трудом повернув шею, я лишь оцарапал щеку о каменный пол. Надо мной красный туман, в котором то проступает, то снова исчезает массивная фигура, похожая на вставшего вертикально рака. Но у этой фигуры широко расставленные ноги, а ступни такого размера, что я очень не хочу с ним ссориться». Воин сказал нетерпеливо, «Дальше выбирайся сам. Если кузнеца не зарезали, остальное собьет он». Второй сказал с раздражением, «А винный подвал? Он же местный, знает». Тюрка повернулся ко мне, «Ты сможешь отыскать?» «Благородный воин», — ответил я и поднялся, «Как вы мудро и благородно поступили!» Главное, мудро, ибо никто лучше меня не знает, где простое вино для слуг, где хорошее вино для благородных, а где таится самое лучшее из лучших, которое пил сам хозяин. Цюрка захохотал, обернулся к воломорду. «Вот видишь, все, что делаю, всегда получается правильно, как и было мне предсказано в детстве». Железные кольца на руках и ногах здорово раздражали, но я безропотно вышел вслед за Цюркой, Втроем прошли коротким коридором и остановились перед невысокой дверью. Еще у дверей нашего подвала пришлось переступить через труп Маклея. Валаморт поскользнулся в луже крови, затем увидели забрызганные кровью стены коридора. Но тела не нашли. Перед дверью топтались двое из воинов, сопели и пытались сбить огромный засов. Расступись! проревел Цюрка. Он поднял молот, с которым почему-то не расстался, словно в самом деле предвидел эту сцену. Двумя сокрушительными ударами сшиб замок вместе с петлями. Двое поспешно рванули двери на себя, ринулись, стуча сапогами по каменным лестницам. «Быстрее!» — поторопил нас Цюрка. Я заверил торопливо. «Доблестный герой! Они ни за что не доберутся до заветного бочонка! Хозяева на тот случай, если вдруг кто сумеет подобрать ключ и тайком таскать вино...» Поместили дешевое вино в самые красивые бочки, а дорогие вина в старые, потемневшие. А самое ценное вы сейчас увидите. Винный подвал не поражал размерами. У Валенштейна в пятеро больше. Зато бочки выглядят в самом деле, как на выставке. Новенькие, чистые, без паутины и плесени, выровненные как по линейке, на днище каждой нарисован номер, а также две-три буквы. Двое, вбежавшие первыми, выбили пробку из самой яркой. Ликующего пили и подставляли под красную струю баклажки. Я повел дальше, дальше. Бочки здесь уже старые, какие-то заброшенные. Хотя вообще-то понятно, где выдержка будет больше. А в самом конце мы увидели нестандартный бочонок, как будто забытый еще прежним нашествием. Весь черный от старости, покрытый паутиной. Оба воина замолчали. Вламорт начал оглядываться на счастливчиков, что пьют как губки. Я вскричал. «Не спешите! Сперва попробуйте!» Я отыскал втулку с краном, умело вышиб пробку и тут же закупорил так плотно, что наружу не просачивалось ни капли. Цюрка первым подставил флягу. Я открыл кран. Из отверстия потекла тонкая струйка. Мы все разом жадно потянули ноздрями. Аромат ошеломляющий. Сразу прочистилось в черепе. Прибавилось сил, живости и даже вроде бы ума. Я закрыл кран и протянул флягу цюрке. Тот ухватил жадно, сделал глоток, глаза полезли на лоб, с трудом оторвал губы от горлышка и сказал хриплым голосом «Вино богов!» Валаморт торопливо совал свою флягу «Быстрее ты, черепаха!» Я наполнил и ее. Мы некоторое время смотрели, как оба с жадностью хлещут драгоценное вино. Наконец я предложил осторожно «Благородные герои, я могу доставить этот бочонок в ваши покои, чтобы здесь никто не наткнулся». Цюрка оторвался от фляги. Взгляд суровых глаз быстро пробежал по моему измученному лицу. «Мне кажется, ты заслужил не один глоток этого вина. А потом иди к кузнецу». Вламорт запротестовал. «Ты чего? Такое вино этим свиньям?» Цюрка сказал благодушно. «Да брось, Воломорт. Тоже мне барон. Ха! Этот парень такой же, как и мы. Потому и попал в тюрьму. Иди, парень, покоев у нас нет, лучше мы бочонок оставим здесь». Если кто остановит, скажи, что Десятник Цюрка отпустил, и что ты под моей защитой. Валаморт пихнул меня в бок. Я попятился, бормоча благодарности, призывал благословения на их головы, благоразумно не уточняя, чьи благословения. Вдруг это сатанисты. Цюрка и Валаморт принялись наполнять фляги про запас. Потом явно постараются бочонок еще и припрятать. А я выбрался из подвала и остановился, чувствуя холод во всем теле. Замок взят, трупы защитников распластались в лужах крови. Ворота выбиты так страшно, словно в них угодил огромный метеорит. Даже камень стены, где были железные крюки, ощерился острыми обломками. Луна еще в небе, быстро бледнеет. Восточная половина неба уже посветлела. После темноты подземелья вообще светло. Среди трупов я узнавал не только убитых воинов, но и челединов, схватившихся за оружие. По двору бродят вооруженные люди, все хватались за мечи, завидев меня, но я вскидывал руки с железными браслетами, да еще нарочито звенел кольцами на ногах. Все разом успокаивались. Освобожденный из темницы не может быть преданным сторонником захваченной в полон хозяйки. Я указал на поставленную в центре двора виселицу и прокричал. «Вот на ней хотели сегодня утром меня повесить. Спасибо, спасибо вам, доблестные освободители!» Из-за темной стены на крупном коне выметнулся рослый всадник. Завидев меня, придержал коня. «А это еще кто?» Я указал на виселицу. «Я тот, кто благодарен вам, как никто на свете!» Всадник оглянулся на виселицу. Жестокое лицо искривилось в свирепой усмешке. «А, так это приготовлено для тебя, холоп! Вовремя мы прибыли, верно?» «Еще как верно!» — ответил я с низким поклоном. «Отныне у вас нет более верного слуги!» «Надеюсь», — проворчал он с сомнением, — «служи верно, будешь вознагражден. Местные, дурачье, пробовали драться. Пришлось их тоже уложить, хотя терпеть не могу тратить челить. Сегодня прибудут из наших замков, но пока ты с уцелевшими бабами займись обустройством наших воинов». Могучий, властный, он ронял слова медленно и веско. Воины вокруг почтительно затихли и слушают с великим вниманием. Я, наконец, рассмотрел на его попоне герплан Лангидоков, огненный медведь с топором в передних лапах, и стал вслушиваться и всматриваться особенно чутко. Крупная фигура, массивная квадратная голова, огромные косматые брови, почти такие же огромные, как и усы. Борода опускается скромным клином, сильно тронутые сединой волосы опускаются на плечи, закрывая шею от ударов. Круглый шлем плотно охватывает лоб, Из-под него к переносице выскальзывают глубокие морщины, или, вернее, это от переносицы они поднимаются веером, глубокими трещинами рассекая лоб и прячась под широкий золотой обод. Глаза графа Лангедока крупные, под ними огромные мешки, то ли от недосыпания, то ли барахлят почки. В любом случае, придают ему вид крупного государственного деятеля. Но стоже крупный, мессистый, и, как у всех стариков, намного длиннее, чем был в молодости. Нависает над усами. Я засмотрелся на брови. В самом деле примечательны. Как у Филина, что торчат далеко в стороны. Настолько волосы жесткие и длинные. Лангидок уже смотрел поверх моей головы. Забыл о такой мелочи. Конь понес его через пролом прямо в холл. В холле марманды и еще трое женщин замывают кровь. Мраморные плиты весело и празднично блестят. На звон цепей марманда вскинула голову. Усталое лицо озарилось радостью. Дик, ты все-таки выжил? Господи, как тебя изуродовали! И не говори, согласился я. Какой дурак брякнул, что мужчин шрамы украшают? Она быстро оглядела мои цепи: Поди тяжело таскать, пойдем в кузницу. Если и Полит жив. То я сам ему вобью зубы в глотку, сообщил я мрачно. Она сказала торопливо: Не держи на него зла. Все считают, что это ты помог Касселю». Это сейчас видно, что ты ни при чем. Сидел в подвале на цепи. Дверь в кузницу распахнута. На пороге лежит вниз лицом парень с рассеченной головой. В руках тяжелый молот. Марманда осторожно переступила. Я слышал, как она охнула. Не поворачиваясь ко мне, сказала скорбно. Все трое. А Ипполит? У него в руках меч. Дурень, буркнул я зло. С мечом еще и обращаться надо уметь. В горне еще тлеют угли. Оба подмастерья Ипполита заколты прямо с молотами в руках. Похоже, пытались помочь кузнецу, но не видно, чтобы хоть одного из нападающих убили. Я быстро осмотрел инструменты. Выбрал из полудюжин зубил самое острое. Марманда посматривала на меня с опасением. «Что ты хочешь?» «Иду навстречу твоему желанию разбить мне цепи угнетателей», — объяснил я. «Моему желанию?» «А что, не сумеешь поднять молот?» Она ответила с колебанием. «Молот поднять сумею, но если промахнусь...» «Ты уж постарайся», — ответил я. «Мне столько раз кости ломали, что уже несколько надоел этот постоянный хруст». Она вздохнула. Я опустил руку на холодный металл на ковальне. Другой рукой я приставил зубило острием к заклепке. Марманда вздохнула и с некоторым усилием взяла молот. Пока она примеривалась, в проеме возник широкий воин. За ним еще один. Оба загоготали, рассмотрев в полумраке женщину с молотом. Один сказал благожелательно, «Иди займись своим делом, а цепи мы сами с него собьем». Сам господин граф распорядились. Марманда с облегчением передала им молот. Один взял из моей руки зубило, мне показалось, что держит криво. Острие с трудом зацепило заклепку под головку. Солдат ударил несколько раз. Я острашился, что снова сломают кисть, а сращивать уже будет подозрительно». Наконец, железные браслеты со звоном свалились один за другим. Я с облегчением вздохнул, сказал с неподдельной благодарностью. — Спасибо, ребята. В первый раз вы спасли меня от виселицы, а сейчас от этих гнусных цепей. — Нашего хозяина благодари, — сказал тот, что с молотом. — И служи верно, — добавил второй.